Известие о том, что Скай слышит, как и все новости в среде глухих, разлетелось быстро. Остин иногда думал, что если бы слышащие люди изучили скорость распространения сплетен в сообществе глухих, они бы, пожалуй, подумали дважды, прежде чем называть глухоту коммуникативным расстройством. Однако большинство его друзей пока ничего не знали, поскольку их родители не были глухими. Так что, хотя Остин и не пытался ничего скрывать, причин поднимать эту тему он не видел. В любом случае, подросткам обычно не до разговоров о детях, если не считать страха случайно ими обзавестись и желания этого избежать. Потом новость просочилась через родителей Валенти. Однажды днем Габриэла появилась возле шкафчика Остина, и он вспомнил времена, когда, увидев ее, пришел бы в восторг, но теперь его сердце замерло разве что от страха. «Слышала, что у тебя родилась сестра». Он кивнул. «Поздравляю». «Спасибо». Габриэла улыбнулась, но ее глаза сузились, и Остин знал. Это означало, что она вот-вот нападет. Он подождал немного, потом сдался. «Что?» Я слышала, кое-кто провалил тест на глухоту. «И?» «Ничего, просто забавно видеть, как трон зашатался». Ты о чем? Да ладно, в образцово-показательной семье глухих родился слышащий ребенок. Согласись, это забавно. Что это вообще значит? Конечно, Остин знал, что его семья имеет некоторое влияние в сообществе глухих, но не был уверен насчет образцово-показательной. Не то чтобы он разгуливал по школе, следя за остальными учениками, как иногда делала Габриэлла и отпуская ехидные комментарии в адрес тех, кто неправильно строил фразу или губами произносил английские слова, когда говорил на жестовом языке. Большую часть времени, по крайней мере до появления в его жизни Чарли и Скай, он редко задумывался об идеальном варианте глухоты. Не ходил же он по улицам с лозунгами, как какой-нибудь антипод Александра Грэма Белла. С другой стороны, возможно, символами не всегда становятся по собственной воле. «Ау!» — теперь Габриэлла хихикала. «Есть кто дома?» «Я...» «Короче, скажи малышке, что я передавала ей привет». Она с невинным видом похлопала ресницами. «Ну, если сможешь». «Ой, отвали», — сказал он. Она только рассмеялась еще громче. Он захлопнул дверцу шкафчика и пошел обедать, сразу направившись в тот угол столовой, где, как он знал, найдет Чарли. «Садись с нами, если хочешь», — сказал он.